Как оказалось, Руслан слишком плохо думал о местной политической системе. Суд над заговорщиками был публичным и весьма громким. Газеты старательно освещали все события в зале суда, обсуждая каждое сказанное слово. В итоге все арестованные получили каторжные сроки, их близкие родственники лишились всех титулов, чинов и званий и были сосланы на поселение в Сибирь. Имущество заговорщиков было передано в казну губернии, а генерал-губернатор получил право награждать выморочным имуществом лиц, особо отличившихся при раскрытии данного дела. Успевшие же покинуть территории империи были осуждены заочно и приговорены к пожизненной каторге в случае их поимки. Вот этот момент Руслану удивил более всего. Ну, не помнил он, чтобы где-то в учебниках истории, даже имевших гриф ДСП, упоминались подобные случаи. Впрочем, истории и тому подобной науки он изучал скорее факультативно. Ну, не для того их готовили. Совсем. После оглашения вердикта суда приятели вернулись домой и, не сговариваясь, принялись собираться в обратный путь. Как сказал классик, «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». Примерно такими словами Руслан подытожил их деятельность в городе. Согласно Киевну, Рязанов после долгих раздумий отправился за инструкциями генералу Татищеву. От начальства он вернулся весьма удивленным и задумчивым. Как оказалось, генерал велел им не спешить с отъездом. Вот тут Руслан удивился, окончательно запутавшись в местных реалиях и приказах. Спустя неделю после суда их вызвали в дворец генерал-губернатора. Вычистив мундиры и оружие, офицеры в назначенный час вошли в приемную и представившись секретарю, удивленно переглянулись. Тут же в приемной обнаружился и генерал Татищев. Увидев своих подчиненных, генерал поднялся и, отведя приятелей в уголок, тихо сообщил. «Его высокопревосходительство весьма довольны вашим рвением, господа, так что считайте, настал ваш звездный час. Дам один совет. Послушайте старика, господа. Не вздумайте ни от чего отказываться». Тут он выразительно покосился на Руслана. Догадываюсь, что ваши чаяния могут не совпадать с реалиями, и кто-то из вас мечтает уехать отсюда в столицу. Но, поверьте, господа, обстоятельства для вас весьма благоприятны, и карьеру вы можете сделать серьезную именно здесь, на Кавказе. Запомните мои слова, молодые люди. Запомните. Повторил он и, вздохнув, отошел в сторону. О чем это он? Удивленно поинтересовался Руслан, проводив генерала взглядом. Даже представить не могу, растерянно буркнул штабс-капитан. но в любом случае я ни от чего отказываться не собираюсь. В моем положении любое лыко в строку. Да и тебе тоже. Надеюсь, ты в столицу не рвешься? Миша, я псих, но не идиот, — фыркнул Руслан. Нет уж. Я предпочитаю жить по солдатской науке, поближе к кухне, подальше от начальства. Рязанов тихо рассмеялся этой немудренной шутки. От разговора отвлек секретарь. Выйдя из кабинета генерал-губернатор, он вернулся и, придерживая открытую дверь, сообщил. «Господа, вы можете войти». Пропустив вперед генерала, Руслан следом за графом шагнул в кабинет и, уже привычно приняв уставную стойку, замер перед роскошным резным столом. Помимо хозяина в кабинете обнаружился князь Тарханов, сидевший в гостевом кресле у стола. «Проходите, господа, проходите», — улыбнулся губернатор, рукой указывая на стуле, стоявшую у стены. «Рад вас видеть. Простите, что не встаю перед героями, но, думаю, вы меня извините». «Не стоит беспокоиться, ваше высокопредсходительство», — нашелся генерал Татищев и первым уселся на указанный стул. Офицеры, как и положено, умным подчиненным молча последовали примеру своего прямого начальника и, четко выдерживая паузу, согласно чинам, расселись. «Признаться, господа, прямо не знаю, с чего начать», — вздохнул губернатор. «С одной стороны, по службе вы такое дело сделали, что впору в церкви молебен за ваше здравие заказывать, А с другой, меня тут уже жалобами завалили, и ладно бы наши, местные, этих я всегда могу к ногтю прижать, так ведь и приезжие жаловаться прибежали. Не догадывайтесь, почему, поручик?» — неожиданно обратился он к Руслану. «Могу только предполагать ваше высокопредисходительство», — Скочив, бодро отрапортовал Шатун. «Да сидите вы, поручик, не на плацу», — отмахнулся губернатор. «Так я вас внимательно слушаю». «Ну, вариантов тут только два». Или жаловались офицеры, которые приезжали из столицы с проверкой, или гражданские, чьих отпрысков мне пришлось на днях призвать к порядку. «Да почему же?» — тут же последовал вопрос. «Пьяным виде изволили безобразничать, приставать к проходящим девушкам отпускать скабрезные шуточки в адрес знатных дам», — ответил Руслан корткой по существу. «И что же вы сделали?» «Осмелюсь доложить, рыло начистил. Ну не на дуэль же дураков пьяных вызывать», — развел Шатун руками. — Я их в таких делах шутить не умею. Возьмусь убивать, так обязательно дело до конца доведу. — Да уж, — крякнул генерал-губернатор, заметно растерявшись. — И словам вашим видаки имеются? — помолчав, осторожно уточнил он. — Имеются, но называть их я б не хотел. Осмелюсь доложить, речь идет о девице знатного происхождения, которую я имел честь сопровождать. — Это он про Наталью мою, Лев Демидович. Неожиданно вступил в разговор князь. «Да я уж понял, Петр Иванович», — кивнул губернатор. «И что, иначе никак было?» Снова повернулся он к Руслану. «Никак нет, ваше высокопревосходительство», — решительно заявил Шатун. «Пьяные были шельмы до полного изумления, к словам равнодушны, потому и пришлось кулаком вразумлять». «Да уж, вразумил», — скептически хмыкнул губернатор. «А мне теперь голову ломать, как быть?» «Дозвольте поинтересоваться, ваше высокопревосходительство», — вмешал Статищев. «А о чем, собственно, речь?» Да вот. Хотел приказом героев ваших наградить, как полагается, на балу, принародно. А тут выходит, что после тех жалоб еще и наказать придется. Он ведь тех дураков так вразумил, что все четверо в больнице сейчас лежат. Ребра поломаны, двоим челюсти сломал, у одного горла помято так, что еще долго будет только шепотом разговаривать. Ну и помелочь там еще много чего. А самое неприятное, что родители их люди весьма знатные и богатые, могут и до канцелярии его величества дойти». Так просто не отмахнёшься. Вот теперь и думаю, как поступить. «Осмелюсь доложить ваше высокопревосходительство», — поднялся Руслан. «Я свое дело не ради балов делал. Прошу разрешения сегодня же отбыть к постоянному месту службы». «Да сядь ты, поручик», — раздраженно приказал губернатор, пристукнув кулаком по столу. «Ты меня за свинью неблагодарную не держи. Помни, я кому жизнью обязан», — сменив тон, негромко добавил генерал. К тому же вон, Петр Иванович уже два часа мне тут плешь проедает, простить тебя уговаривая. А меня, ваш высок благородие, прощать не за что. Я офицер и дворянина спускать пьяное хамство никому не собираюсь. А ежели те семейки не могут недорослям своим объяснить, что людей на улице задирать это прежде всего своей честью урон, то сами виноваты. Или теперь в империи стало можно публично офицеров оскорблять безнаказанно? Ты при погонах был? Внимательно оглядывая его фигуру, неожиданно уточнил генерал-губернатор. Так точно, как и сейчас, в черкесские и при погонах удивленно кивнул Руслан. «А чего не в мундире?» «Мундир для особых случаев, а черкесской для поля и для леса годится. Удобно в ней. Да и в бою от казаков своих только погонами отличаюсь. Попробуй заметь сразу». «Ловко. Ладно, есть у меня мысль, как этих господ на место поставить», хищно усмехнулся генерал-губернатор. «А ты, Петр Иванович, на мою имя жалобу задним числом подай». об оскорблении твоей дочери какими-то пьяными недорослями. А главное, укажи, что полиция данное безобразие не пресекла и на месте даже не появилась. Особо укажи, — надавил он на князе голосом. — Лев Демидвич, может, не надо девку-то в дело впутывать? — насупился Тарханов. — А я ее не впутываю, — отмахнулся губернатор. — Потому и прошу тебя ту бумагу написать. И говорить от имени ее тоже ты станешь, сообразил старый? Ехидно усмехнулся он, азартно подмигнув старому приятелю. Только теперь Руслан понял, что эти двое знают друг друга очень давно и крепко дружат. И именно поэтому князь и решился взять на себя ответственность за жизнь губернатора, когда встал вопрос о непроверенном на деле препарате. Это был хоть какой-то, но шанс. «Понял, будет тебе бумага», усмехнулся Тарханов в ответ. Судя по их мимике, эти два старых интригана понимали друг друга без слов и готовились провернуть какую-то аферу, которую уже отвели роли им с княжной. Удивленно хмыкнув про себя, Руслан сел на место и, покосившись на Татищева, заметил его ободряющий взгляд. Похоже, генерал был доволен его действиями и поведением. «Значит так, молодые люди», — подвел итог разговору генерал-губернатор. «Через три дня состоится бал, на котором я желаю видеть всех троих». «С вами, господин генерал, у нас будет отдельный разговор, а вы двое ступайте. Но прежде я хочу знать ответ на один вопрос. Где бы вы хотели получить имение, будь у вас такой выбор?» Под Пятигорском, не сговариваясь в один голос, ответили офицеры. «А чего именно там?» – растерялся губернатор. В «Службе близко», – пожал Рязанов плечами, «и было бы особенно приятно, окажись те имения по соседству». «А карьера как же?» – не унимался губернатор. К примеру, получивый штабс-капитан приказ на перевод к моему двору?» «Всё одно лучше там», — твёрдо ответил Рязанов. «И спокойнее, и от всяческих интриг подальше. А для службы и комнаты снять можно, в городе». «Под Пятигорском спокойнее», — растерянно уточнил губернатор, отлично зная, что нападение горцев в тех местах совсем не редкость. А «Удивили. Вот убей бог мою душу, удивили». «Осмелюсь доложить, Лев Демидович», — вмешался Татищев. «Я бы эту команду разбивать не стал. Уж больно ловко у них вдвоем получается. Граф у них за голову выступают, а княжич за кулаки. Да вы сами все знаете. Так что если уж переводить куда, то обоих. А лучше было бы их на месте оставить. Для дела полезней». «Для вашего, несомненно», — хмыкнул в ответ губернатор. «А как с нашим быть?» Тут Руслан в очередной раз насторожился. Похоже, губернатор, опасаясь повторения, решил выдернуть их обоих к себе под бок. И эта шатуна никак не устраивала. Все его дела были там, в Пятигорске. Начиная от мастера-кузнеца и заканчивая мастерской, оборудованной под его задачи. И бросать это все ради спокойного сна генерала ему совсем не хотелось. К тому же его команда тоже была из тех мест, и уезжать от семьи на неопределенный срок никому из казаков не понравится. — Вот ведь и задача ли, — растерянно проворчал губернатор. — И что прикажешь с ними делать? — повернулся он к Тархану. «Есть одна мысль», — помолчав, решительно заверил князь. «Добро, ступайте, господа офицеры, а вы, генерал, задержитесь, думать станем», — ехидно усмехнулся губернатор. Поднявшись, приятели дружно щелкнули каблуками, развернувшись, направились к дверям. Не получив от генерала никаких указаний, они покинули дворец и, усевшись в седла, отправились домой. «Ты чего-нибудь понял?» — нарушил Рязанов затянувшись в молчание. Похоже, губернатор очередного заговора боится, вот решил нас рядом с собой держать на вроде жупила, высказал Руслан, пришедшую ему в кабинете, мысль. А чего он так к татищу пристал? Боюсь, история-то генералу нашему боком выйдет, вздохнул Рязанов. Стар он уже для таких игр. Никого вместо него поставить могут, заинтересовался Руслан. Ну не нас с тобой точно, иронично хмыкнул граф. Чинами не вышли. Думаю, из столиц кого пришлют. Угу. а новая метла по-новому метет», – мрачно вздохнул Руслан, вежливо кланяясь какому-то семейству, весело махавшему ему из пролетки. Бал по поводу благополучного разрешения всех бед и раскрытия заговора был назначен через три дня. Приятели получили официальные приглашения и теперь носились по городу, требуя от портных пошить новые мундиры и в поисках новой обуви. что, не говоря, на подобных мероприятиях нужно выглядеть, как и положено настоящим офицером. Руслан долго не мог решить для себя один вопрос. То ли пошить уставной мундир, а то ли воспользоваться официальным разрешением и приобрести белую праздничную черкеску. Рязанов, услышав о его сомнениях, посоветовал приобрести и то, и другое. Во всяком случае, черкеска всегда может пригодиться дома. Уж кто-кто, а казаки это точно оценят. Подумав, Руслан решил последовать доброму совету. В итоге для купольных и пошитых вещей пришлось приобрести еще и отдельную тару. Пару чемоданов, в которых придется везти все это тряпье обратно домой. Глядя на чемоданы, Шатун вдруг понял, что сам того не желая, начал обрастать имуществом. Прежде, кроме смены белья и кучи оружия, у него вообще ничего не было. Иронично посмеявшись над собой, Руслан перецепил на мундир награду и, отступив назад, придирчиво осмотрел свою работу. Вошедший в его комнату Рязанов, оглядев мундир, висевший на дверце шкафа, одобрительно хмыкнул и, присаживаясь к столу, задумчиво спросил. «Руслан, а ты вообще когда-нибудь следствие ввел?» «Нет, Миша, я боевик. Мое дело тихо пришел, тихо ушел, а у противника после такого визита одни трупы остались. Пластун, если тебе так понятнее. А с чего вдруг такой вопрос?» «Татищев тянет меня на повышение, а тебя хочет на мое место», неожиданно признался граф. Но, признаться, я этого совсем не хочу. Не нравится мне тут. Совсем. А чего так? Политики слишком много. Причем не общей, а нашей, пасконной. А это, брат, такой клака, что даже помыслить противно. Грустно вздохнул граф. И кем генерал тебя видит, подумав, поинтересовался Руслан. Начальником отдела контрразведки Пятигорска. Для моего чина это самая высокая должность. Погоди, а сейчас у нас тогда кто начальником? Растерялся Руслан. А нет его. Неожиданно рассмеялся Рязанов. «Как нет?» — не понял Шатун. «Вот так, совсем нет. Должности есть, а начальника нет. Прежний погиб, а на его место так никого и не прислали. В общем, всю работу я вел. А теперь генерал желает на этой должности меня видеть». «И правильно желает?» — тут же кивнул Руслан. «Только ты сразу оговори, что хочешь в городе ввести отдельную службу силового прикрытия. Это уже я буду». «И как ты себе представляешь подобное?» — задумался штабс-капитан. Ну, город у нас приграничный, и без летучего отряда не обойтись. Ну, сам вспомни, сколько раз нам приходилось срываться и вдогон идти, чтобы очередную банду перехватить. А организовав такую службу, ты сможешь вполне легально многие вопросы решать, в том числе и по оружию, намекнул Руслан. Казаков-то в любой момент атаман отозвать может, есть у него такое право. А имея подобную службу, ты сможешь с ним официальный договор подписать, по которому наша группа уже ему не подчиняется. но в смысле, по службе. В общем, там много чего накрутить можно. — С генералом поговорить нужно, — помолчав, протянул Рязанов. — Только мне -то все это зачем? — Не понял. Ты чего, Миша? — удивился Руслан настроению приятеля. — Или ты решил службу оставить? — А жить тогда на что прикажешь? — скривился Рязанов. — А чего тогда физиономию, как от лимона, кривишь? Все одно ты все дела по этой части сам тянешь. Ну и какая тогда разница... Получишь ты официальную должность или просто временным исполняющим числишься. К тому же там еще и жаловни повыше. Да и рост карьерный тоже со счетов сбрасывать нельзя. Или ты передумал карьеру делать? По совести признаться, покрутившись в местном высшем свете, я уж и не знаю, хочу ли я той карьеры, — снова вздохнул Рязанов. — А это, друг мой, уже хандра называется, — хмыкнул Шатун. — Только не пойму, с чего бы вдруг? — Сам не понимаю, — честно признался граф. «Ты случаем от семьи никаких известий не получал?» Подумав, осторожно поинтересовался Руслан. «Получал, не стал запираться штабс-капитан». «И что? Чего пишут?» «Плохо все», — нарушил граф затянувшееся молчание. «Матушка решила, что пора сестрицу замуж отдавать, а приданого нет. Имение наше семейное давно уже дохода мало приносит. Два года подряд недород был, крестьяне разъехались, работать некому стало». Прежде моего жалования на житье хватало, теперь не знаю, что и делать. Голос графа звучал все тише, а голова его опускалась все ниже. Глядя на него, Руслан понял, что штабс капитан очень стыдно признаваться в том, что его семья влачит подобное существование. «Это всё — Это все? — так же тихо уточнил Шатун. — Нет, — мотнул граф головой, — матушка болеть начала, ноги отекают, ходит едва. — Похоже, что-то с почками, — отметил про себя Руслан. — В имени управляющий толково имеется, — подумав, поинтересовался Руслан. — Да, управляющий добрый, он еще при батюшке моем служил, — кивнул Рязанов. — Тогда отпиши матери, пусть сестрой сюда лечиться едет. Найдем в городе квартиру, и мы пусть живут. Ну и с жалованием денег на дорогу вышли. — На какие деньги я тогда квартиру им сниму? — бледно усмехнулся Рязанов. — «Придумаем что-нибудь?» — отмахнулся Руслан. «Предлагаешь за твой счет их тут содержать?» — подобрался граф. «Ты уж прости, Руслан, я себе такого позволить не могу. Не сочти меня неблагодарным, но сие недопустимо». «Не о том думаешь, Миша?» — качнул Руслан головой. «На кону здоровье маменьки твоей стоит, и чем дольше ты тянешь, тем хуже. Ноги отекают, когда почки у человека болят. Иной раз той боли он не замечает, а приходит время, когда он из кровати встать не может». — Это лечить надо? Срочно? Или гордость тебе дороже материнского здоровья? — Ты думаешь, что говоришь, — вспыхнул граф. — Вот и нечего дым из ноздрей пускать и за гордыню свою держаться. Лучше подумай, как лучше быстрее матушку к нам перевести! усмехнулся в ответ Руслан, не обращая внимания на его вспышку. — Но ведь это... это... — граф запнулся, пытаясь подобрать слова, но шатун не дал ему договорить. — Это называется дружбой, брат, обычной человеческой дружбой. — Было время, ты меня выручил. Теперь моя очередь, — спокойно ответил он. — Опять начнешь трофеи собирать? — мрачно спросил Рязанов. — А как узнает, кто? — Не узнает, — отмахнулся Руслан. — Казаки давно уже сами все делают. И трофеи собирают, и продают. Мне только долю мою приносят. Ну и я не все забираю. У нас в команде уже своя полковая касса образовалась. «Зачем — Зачем? — растерянно спросил штабс-капитан. — На всякий случай. Ее наш Харун же держит. так что никто ничего не узнает. К тому же, если ты забыл, у меня еще и задумки мои продаются, так что перебедуем», — закончил Руслан, подмигнув приятелю. «Ты и вправду готов пойти на такие траты?» — растерянно уточнил граф, бессильно сутулившись на стуле. «Миша, я вроде тебя по голове не бил, не удержавшись под дел приятеля Руслан». это к чему?» — не понял Рязанов. «Тому, что тебе плохими известиями думалку отшибло». Пиши письмо и перестань всякую ерунду придумывать. Тем более, что я отлично знаю. Встанешь на ноги, первым прибежишь долги возвращать. Даже если отстреливаться стану. Тихо рассмеялся Шатун. Не знаю, что и сказать. Растерянно протянул граф. А ничего говорить не надо. Тут не говорить, надо, а делать. Что? Продолжал тупить штабс-капитан. Идти писать письмо. Миша, ты и впрямь последние мозги растерял со всеми этими делами. — возмутился Руслан. — Да, как-то навалилось все разом, — смутился граф. — Да и до жалования еще седмица. — Сотни рублей на дорогу хватит, — сходу спросил Руслан, доставая из своего ранца ассигнации. — Смеешься? — растерялся окончательно выбитый из колеи рязанов. — Тут и половины за глаза достаточно. — Это нам с тобой, а женщинам, тем более титулованным сие невместно, — не согласился Руслан. Вот держи, пусть нанимают экипаж и едут спокойно, не торопясь, чтобы маменьки твоей в дороге хуже не стало. Ну и наряд там какие, еда, в общем не маленькие, сами разберутся. Закончил он, силой всовы купюры в руку приятеля. Руслан, в любое время, все чем смогу. Начал было Рязанов, но Шатун только отмахнулся. Уймись, промеж себя мы всегда разберемся. Сейчас главное тебе должность официально получить и мою идею про летучий отряд пропихнуть. Тогда город наш с тобой будет. Это как? Тут же подобрался Рязанов. Порядок в нем наводить станем. законы, а не то, что ваш полицмейстер устроил. И чем лучше в нем жить станет, тем нам легче работать будет. А там, как говорится, план война покажет. Глядишь и оценит начальство усилия наши. И все-таки решил карьеру сделать? Удивился штабс-капитан. Я хочу помочь тебе ее сделать. Главный в нашей связке ты, а я так, кулаки при толковой голове. не забывай что мне лишний раз высовываться опасно и чем выше ты поднимешься тем проще мне будет самому работать искуситель растерянно усмехнулся рязанов в нашем случае умный карьерист не остался руслан в долгу так сказать серый кардинал за спиной у достойного правителя да ну тебя не удержавшись рассмеялся граф я серьезно моему все бы зубоскалить так и я серьезным запомни приятель В каждой шутке есть только доля шутки, а остальное правда. — Так что, я пойду маменьке письмо с приглашением писать? — спросил граф с какой-то странной робостью. — Ты его уже час назад написать должен был, — рыкнул Руслан в ответ, выталкивая его в коридор. Закрыв за графом дверь, он тяжело вздохнул и, усевшись на стул, задумчиво покосился на свой ранец. Вся эта история была неожиданной и несколько непонятной. Рязанов никогда раньше не говорил с ним о своей семье и вдруг сам пришел поделиться. Что это? Признак высокого доверия или уверенность в том, что у него имеются деньги и этим можно будет воспользоваться? Хотя уже неплохо зная Рязанова, Шатун мог с уверенностью сказать, что на подобное граф просто не способен. Воспитание не то. От размышлений его оторвал стук в дверь. Громко разрешив стучавшему войти, Руслан подхватил ранец и, недолго думая, сунул его в шкаф. Дверь открылась, и на пороге встала княжна Наталья. Не входя в комнату, девушка едва заметно улыбнулась и, окинув мундир одобрительным взглядом, прямо спросила. — Руслан Владимирович, папенька признался, что у вас из-за того случая могут быть неприятности. Это правда? — Если вы про тех пьяных дурней, то никаких неприятностей не будет, — отмахнулся Шатун. — Я сделал то, что должен был сделать, и ни о чем не жалею. А проблемы? Они у всех бывают. Жизнь наша такая. — Князь! Я очень не хочу становиться причиной ваших бед», чуть побледнев, быстро заговорил Наталья. «Наталья Петровна, вы никогда и ни при каких обстоятельствах не можете стать причиной моих бед», качнул Руслан головой. «Все мои беды только от моего собственного характера, а остальное ерунда», как сказал один одесский Равин, «то, что можно решить с помощью денег, не проблемы, а убытки. Так что, забудьте, все проходит, и это пройдет». «Вы прям как тот Равин так и сыплете цитатами», не удержавшись поддел его девушка, задорно рассмеявшись. На бал они с Рязановым отправились в экипаже, присланным лично князем Тархановым. Как тихо сообщил Руслану граф, карета-то считалась чем-то вроде служебного транспорта при дворце генерал-губернатора. Оба офицера, пользуясь тем, что губерния считалась приграничной, а страна объявила войну, были вооружены. Не забыла Руслана пару метательных ножей за голенище сапог сунуть. Что называется на всякий случай. Отбросив эмоции, Руслан усилием воли заставил себя отодвинуть подальше все мысли о всяческих заговорах и собственном раскрытии и попытался хоть немного расслабиться. Но почему-то это не удавалось. Где-то в затылке, под ямкой, куда так удобно всаживать пулю или нож, чтобы разом ликвидировать противника, с самого утра поселилась крошечная ледышка, не дававшая ему покоя. Шатун давно уже заметил, что это ощущение возникало перед большими проблемами. И это чувство уже несколько раз выручало его в трудную минуту, так что инстинктом своим парень привык доверять. Заметив его состояние, Рязанов, заметно повеселевший после их памятного разговора, аккуратно подтолкнул приятель локтем, тихо спросив. — Руслан, ты чего смурной такой? — А ты никакого беспокойства не ощущаешь? — повернулся к нему Шатун. — Нет, вроде. Чуть подумав, мотнул штабс-капитан головой. А ты? — Странное какое-то чувство, — нехотя признался Руслан, — словно случится что-то должно. Знать бы еще, что именно, — вздохнул он. — Ты это брось. Небось, из-за тех недорослей переживаешь, — попытался успокоить его Рязанов. — Забудь о них. Татищев еще никогда своих офицеров без драки не сдавал. Генерал у нас не святой, конечно, но за своих людей всегда горой стоит. — Да плевать мне на этих ублюдков, — отмахнулся Руслан. — Не наградят, так и хрен с ним. Я не ради наград служу. Тут другое что-то. «Неужто опять покушение?» — охнул граф, который не понаслышке знал, что такое предчувствие. «Так мы вроде всю эту сволочь вычистили?» «Миша, ну это же не приказ от начальства, где все описано», — фыркнул Руслан. «Ноет, что ты ноет. А что, зачем, почему только гадать можно? В общем, ты на балу ушки на макушке держи и по сторонам почаще поглядывай, понял?» «Не дурак», — кмурок кивнул штабс-капитан, в котором служак уже давно сменил светского льва. Карета подкатила к крыльцу губернаторского дворца и ливрейный лакей, отворив дверцу, почтительно поклонился рукой, указывая офицерам на распахнутые двери. Кивнув в ответ, Руслан отступил в сторону и, дождавшись, когда карету покинет начальство, испустил очередной вздох. Оглядевшись, он приметил караул из казаков на перекрестке и пару своих бойцов, зорко наблюдавших за происходящим у крыльца. Увидев командира, бойцы коротко ему кивнули и вернулись к службе. «Лих ты их выучил?» — оценил Рязанов эту короткую пантомиму. «Потому и говорил, что для нашей службы свои бойцы нужны, под наши задачи выученные», — тут же отреагировал Руслан, который продолжал носиться с идеей особой школы для мальчиков-сирот. «Нашел время», — фыркнул Рязанов. «Ты еще на приеме это генерал-губернатору расскажи, тогда точно вообще ничего не получишь». «Понял», — заткнулся, — отшутился Руслан, не спеша шагая к дверям дворца. Руслан, — Руслан, уймись, тихо посоветовал Лоризанов. не воевать идем. — Да это бог, Миша, да это бог, — задумчиво протянул шатун, продолжая анализировать всю известную ему информацию. Встретившие их лакей, поклонившись, проводил приятелей в зал и, коротко указав, где находятся напитки, а где расположены столы с закусками, отправился обратно к дверям. Внимательно осмотревшись, Руслан невольно поморщился. — Это сборище было мечтой налетчиков. Мужчины во фраках и мундирах с орденами и украшениями. Дамы ослепляли блеском украшений, а самое главное – почти никого с оружием. Только полдюжины офицеров имели на ремнях кобуры с пистолетами. Благо, хоть холодное оружие было почти у всех военных. Указ о войне обязывал всех имевших отношение к военной службе иметь при себе оружие постоянно, особенно в приграничных губерниях. рязанов задумчиво хмыкнув в очередной раз подтолкнул приятеля локтем и взглядом указав направление движения первым двинулся по кругу Чувство чувствами а этикет еще никто не отменял не спеша двигаясь следом за ним руслан покорно отвешивал поклоны прикладывался к дамским ручкам и нес всякую ахинею выслушивая нечто подобное в ответ в общем светское мероприятие во всей своей красе совершив эдакий круг почета приятели отошли к стене и, прихватив с подноса проходившую мимо лакея по бокалу вина, принялись рассматривать собравшихся, тихо обмениваясь мнениями об увиденном. Спустя какое-то время слуги быстро и ловко раздвинули толпу у стены напротив входа, где было что-то вроде невысокого помоста с несколькими креслами, и распорядитель, выйдя на середину зала, громко объявил о выходе генерал-губернатора. При первых же звуках его голоса все гости дружно развернулись к помосту и неожиданно синхронно поклонились при появлении губернатора. Дамы присели в реверансах, а мужчины согнули спины. «Добрый вечер, господа», — улыбнулся губернатор, тяжело опускаясь в кресло. Последствия ранения еще давали себя знать. «Я собрал вас сегодня, чтобы объявить о результатах расследования того неприятного случая, которому многие из вас стали свидетелями», — продолжил генерал-губернатор. Слушая его речь, Руслан внимательно сканировал зал, просеивая взглядом собравшихся, и отслеживая все места, из которых сам бы попытался довести дело до завершения одним выстрелом. И не стоит скептически улыбаться, вспоминая про капсюльные ружья. Среди местного населения находились мастера, способные с такого карамультука комару яйца отстрелить. Так что настороженность шатуна была вполне обоснована. Но время шло, губернатор продолжал говорить, а в зале ничего не происходило. Более того, почти во всех замеченных Русланах точках то и дело мелькали лакеи. Дюжи и молодцы в ливреях и с подносами в руках, но подносы почему-то были пустыми. Приметив этот факт, Шатун только одобрительно усмехнулся про себя. В опытных руках мельхиорова или серебряная железка могли наделать серьезных бед, да и мягкую свинцовую пулю вполне могла удержать. Другой вопрос, что энергия удара могла и руки повредить, но тут уж как повезет. От этих мыслей Руслана снова отвлек штабс-капитан. Как оказалось, к нему подошел один из лакеев и, тихо что-то прошептав, повел приятелей по краю зала ближе к помосту. Встав за колонной, Руслан заставил себя сосредоточиться на происходящем. Увидев на помосте князя Тарханова и генерал-поручика Татищева, Шатун, в который уже раз тяжело вздохнул и, мысленно скривившись, мысленно проворчал. «Плакала моя неизвестность, теперь меня местные на куски порвут, чтобы свои прожекты продвинуть». За фаворитами за все времена внимательно наблюдают, а мы с графом на данном этапе точно фавориты. Распорядитель принялся называть фамилии, и объявленные подходили к помосту получать заслуженные плюшки. Короничному удивлению Руслана награжденных оказалось много, не обошли вниманием и Тарханова Статищева. Вот тут Шатун был с начальством полностью согласен. Эта парочка сделала больше, чем все остальные вместе взятые. Уж ему, как непосредственному участнику событий, это было известно точно. Дошла очередь и до них. Первым вызвали штаб с капитана, и генерал-губернатор лично поздравил его полным майором, заодно объявив свой указ о назначении Рязанова начальником отдела Пятигорской контрразведки. Как эта должность называлась на самом деле, Руслан даже после стакана вряд ли с первого раза смог бы повторить. Следом за Рязановым вызвали Руслана, но графу было приказано остаться. Поздравив с званием штабс-капитана, генерал-губернатор развернул обоих офицеров лицом к залу и, не поднимаясь с кресла, торжественно добавил. «Хочу, чтобы все собравшиеся запомнили этих достойных офицеров, которые не щадили живота, раскрывая заговор и арестовывая виновных. Под пулями и клинками врага!» Тут он несколько преувеличил, но вступать в полемику Шатун не собирался. Как говорится, начальству виднее. По знаку генерал-губернатора Татищев, поднявшись из своего кресла, принял у подошедшего юнкера орден святого Владимира Второй степени и, прицепив его к мундиру Рязанова, едва заметно подмигнул ему. Орден святой Анны получил Руслан. Следом был получен и святой Георгий, второй по счету. Похоже, генерал-губернатор ценил усилия парня по спасению своей жизни. Но, как оказалось, это было еще не все. Дождавшись, когда Татищев вернется на свое место, генерал-губернатор жестом подозвал к себе еще одного порученца и, взяв с поднос какую-то бумагу, объявил «За родение в службе я своей волей награждаю их достойных офицеров землей в окрестностях Пятигорска для основания ими своих имений. Для обустройства им из казны губернии будет выплачено по пять тысяч рублей». Услышав это, гости дружно ахнули. Подобное в этих местах случалось редко, тем более волей не императора, а генерал-губернатора. Впрочем, без согласия подобное дело решить было бы невозможно, а значит, все было решено заранее. Друзья от потоков золотого дождя растерянно переглянулись. Одно дело, когда тебе задают гипотетический вопрос, и совсем другое, когда ты получаешь на руки официальный документ. На этом для приятелей торжественная часть была закончена. Получив в руки роскошные кожаные бювары, друзья отошли от помоста подальше и, не удержавшись, дружно уткнулись в бумаги. Это сон какой-то, выдохнул Рязанов, расплываясь в блаженной улыбке. Сон? удивленно переспросил Руслан, это друг мой большая главная боль? В каком смысле насторожился граф, все еще пребывая в блаженной эйфории. Совсем на радостях думок отключилась, не удержавшись, поддел его руслан. Там кроме дикой земли ничего нет, а чтобы имение доход приносило, эту землю нужно обрабатывать. А для этого крестьяне нужны. Они у тебя имеются? — Придумаем что-нибудь, — помолчав, решительно заявил граф. Бал покатился своим чередом. На помост, с которого уже убрали кресло, поднялись музыканты, и вскоре середина зала заполнилась танцующими парами. откуда-то неожиданно появились сестры Тархановы, сопровождаемые своей мамашей. И Наталья, весело улыбаясь, решительно шагнула к Руслану. «Князь, вы пригласите меня на турвальца». «Вы опередили меня, Наталья Петровна», — поклонился Руслан в ответ, подавая ей руку. Вечер прошел спокойно. Они танцевали, веселились, пили шампанское, в общем, шикарно проводили время. Но всему приходит конец. Гости начали разъезжаться, и княгиня Тархану, прихватив дочерей, повела их к выходу. Приятели, почтительно проводив дам после короткого совещания, решили слегка задержаться, чтобы не толкаться локтями с уезжающими. Выпив еще по бокалу шампанского, они выждали минут десять и не спеша вышли на крыльцо. Приметив карету с княжеским гербом, сворачивающую за угол, Руслан задумчиво хмыкнул. За то время, пока они торчали в зале, женщины давно уже должны были уехать. Что их задержало, Руслан так и не понял, но невольно насторожился. Кучер подогнал выделенную им карету к крыльцу, и офицеры, усевшись в салон, невольно расслабились. Осталось доехать до дома, и, наконец, этот длинный день закончится. Но едва только кучер тряхнул поводьями, как в той стороне, куда уехала княжеская карета, раздались ружейные выстрелы. — Гони! — заорал Руслан, бросаясь к передней стенке кареты. — На выстрелы гони! Кучер хлестнул лошадей, и карета, едва не вставая на повороте на два колеса, понеслась по улицам уже засыпающего города. Руслан, выхватив револьвер, сел так, чтобы выскочить на улицу сразу, как только карета подъедет к месту перестрелки. Еще пара поворотов, и кучер садил коней, изо всех сил натянув поводья. Громко заржав, лошади присели на задние ноги, скользя копытами по мостовой, пытаясь удержать разогнавшийся транспорт. «Вперед!» – скомандовал Руслан. на ходу вылетая из салона и перекатом уходя в сторону. Сидя на ступенях крыльца какой-то лавки, Руслан бессильно свесил руки между коленой, опустив голову, пытался осознать случившееся, мысленно прокручивая события минувшего часа. Короткая, но яростная перестрелка, рукопашная схватка с какими то варнаками, размахивавшими ножами и кистенями, и под конец окровавленные тела в салоне кареты. И вот теперь, глядя на суету вокруг лежащих на мостовой тело, он пытался понять, как это могло произойти и почему именно теперь. Примчавшийся на место происшествия князь Тарханов развил поначалу бурную деятельность, а после, заглянув в салон собственной кареты, вдруг затих, словно кто-то повернул выключатель. Отойдя в сторону и прислонившись к стене, этот немолодой, но стальной волей человек молча плакал, как могут плакать только очень сильные люди. Беззвучно. Тихо катились по щекам крупные слезы, а он стоял, словно закаменел. Услышав рядом чьи-то шаги, Руслан медленно поднял голову и, увидев подошедшего Рязану, еле слышно спросил. — Их-то за что? — Исмет, — растерянно ответил штабс-капитан, точнее уже майор, подрагивающий рукой, убирая револьвер в кобуру. — Эти подонки кареты в темноте перепутали. Думали, это мы в ней едем. — Руслан, они нас с тобой ждали, — судорожно вздохнув, закончил граф. Ждали нас, а погибли они. Безжизненным голосом выдавил из себя шатун. Только она, княгиня и княжна Лизавета Живы. Я их уже в больницу отправил. Доктор сказал, раны не опасны, скорее царапины. А Наташа снова поднял голову Руслан. Она даже понять ничего не успела. Пуля прямо в сердце попала. Залпом били сволочи. Погибли кучер и Наталья Петровна. «Кто заказал?» спросил Руслан, медленно поднимаясь на ноги. Ты их все в перестрелке положил, растерянно улыбнулся Рязанов. Это те самые недоросли, что ты на торгу избил. Отомстить решили. Старшему у них сынок статского советника первого ранга Политковского. Опять Пшек! скривился шатон. Статский советник первого ранга это же генеральский чин по табели о рангах. Верно. Потому и решили, что им все с рук сойдет. И, похоже, подобное это кумпанство уже не в первый раз проворачивает. И — Откуда ты о них столько всего узнать успел? — сообразил, наконец, Руслан. — Политковский младший пулю в печень получил, а пока подыхал, я из него успел вытрясти все, что только можно. Благо, жандармы быстро приехали, так что теперь и папаша не отвертится. Допрос по всей форме оформить успели. Через генерал Татищева это дело пустим. Всю семейку на каторгу отправлю, — зло пообещал граф, сжимая кулаки. — Кто еще выжил? — мрачно уточнил Руслан, скрипнув зубами. «Никто! И этот не выжил!» — мрачно усмехнулся Рязанов. «Доктор доехать не успел», — пояснил он, заметив вопросительный взгляд приятеля. Кровью истек. «Собакам собачья смерть!» — раздался рядом хриплый голос. Обернувшись, приятели увидели незаметно подошедшего к ним князя. Не стесняясь, Тарханов утирал бежавшие из-под век слезы, но, судя по решительному выражению лица, он уже был готов к драке. «Собака-тварь божья. Иной пес ради хозяина жизни не пожалеет. Эти просто крысы бешеные», — не удержавшись, ответил Руслан. «Ваше сиятельство, Петр Иванович, простите, если сможете. Господь свидетель, не думал я, что такое случиться может». «Бог с тобой, сынок», — отмахнулся Тарханов. «Нет у меня к тебе сердца. Больше скажу. Я грешным делом мечтал, что у вас с Наташенькой все сложится. Нравился ты ей? Очень. И когда защищать ее кинулся, понял, что и она тебе не безразлична. И когда не отступился, радовался тихо, что, даст бог, взять у меня с характером будет, что смогу после на тебя опереться. А видишь, как оно вышло?» Чуть слышно всхлипнув, князь махнул рукой отвернувшись, прижал к лицу платок. Чувствую, как спазм перехватывает горло, Руслан шагнул к нему и, обняв за плечи, тихо ответил. «Петр Иванович, я и сам мечтал, что сложится у нас. Мне только времени немного нужно было, чтобы дела в порядок привести, а после...» Руслан запнулся, не зная, что еще сказать. Но, помолчав, взяв себя в руки, истово пообещал. «Ваше сиятельство, как бы там ни было, в любое время, если вам потребуется, только сообщите. Ни с чем не посчитаюсь, против закона пойду». «Не сомневайтесь, ваше сиятельство», — вступил в разговор Изанов. «Одно ваше слово и сделаем все, что прикажете». «Спаси Христос, мальчики», — всхлипнул Тарханов. «И вы, старика, не забывайте». неожиданно обернувшись он с силой стиснул руслана в объятиях и прихватив левой рукой рязану подтянул его к себе дав князю немного успокоиться майор аккуратно подтолкнул приятеля и кивнув на тарханова негромко сказал отвези его сиятельство домой и проследи чтобы слуги за каретой приехали там одну лошадь ранили добить пришлось а я пока закончу тут все нет тут же вскинулся князь не домой в больницу к девочкам руслан владимирович у вас то лекарство еще осталось Повернулся он к парню. «Имеется», — кивнул Шатун. «Но прежде с доктором поговорить надо. Если проникающих ранений нет, то, может, и обойдется». «Поехали», — решительно кивнул Тарханов. Подхватив его под локоть, Руслан помог князю дойти до кареты, которую им выделил сам Тарханов, и усадив его в салон, нырнул следом, успев приказать кучеру. В больницу. Кивнув, кучер дождался, когда дверца захлопнется, и тряхнул поводьями. Князь, кое-как взяв себя в руки, откинулся на спинку сиденья и, тяжело вздохнув, помял ладонью грудь. Заметив этот жест, Руслан обеспокоенно всмотрелся ему в лицо, но рассмотреть что-то в темном салоне не получилось. Если место боя полиции жандарма осветили факелами и фонарями, то в карете ничего подобного не было, а ночь была в самом разгаре. — Вам плохо, ваше сельство? осторожно поинтересовался Шатун, вспоминая правила оказания первой помощи при сердечном приступе. Но князь только отмахнулся. «Не помру. Рано еще. И это, Руслан, ты меня по имени-отчеству зови, ежели не трудно. Мне так легче будет. Вроде и не один». «Конечно, Петр Иванович, и вы не один. Как сказал уже, чтобы не понадобилось, только сообщите». «Спасибо, сынок», — едва заметно улыбнулся Тарханов. «Вот ведь как бывает. Своего сына Господь не дал, взять и получить не успел, а тебя вон сыном называю, язык не имеет, Словно так оно и надо». «Это, наверное, Наташа нам помогает», — помолчав, осторожно предположил Руслан. Они замолчали, словно боясь потерять то удивительное ощущение странного родства, которое вдруг возникло между ними. Минут через пятнадцать карета подкатила к широкому двухэтажному зданию, и Руслан, выскочив из кареты, помог выбраться из нее князю. Утвердившись на ногах, Тарханов тяжело вздохнул и, выпрямившись, решительно зашагал по лестнице. Кинувшегося к ним мужичка в застиранном халате перехватил Руслан и, слегка встряхнув, приказал. — К доктору веди. к Вам тут двух дам после нападения привезли. Где они? Живы ли? — Живы, сударь. И, кнув от испуга, истово кивнул мужичок. И доктор с ними сейчас. — Где именно? — не останавливаясь и волоча мужичка за собой, быстро уточнил Шатун. — Как на второй этаж войдете, так сразу направо. И по левую руку третья дверь. Там они... — ответил мужичок, слабо трепыхаясь в лапе Руслана. — Отпустите, бог ради суды, мне на посту быть надобно, я же на дежурстве. — Благодарствую, — кивнул шатун, вынимая из кармана полтину и вкладывая ее в потную ладошку мужичка, Ступай с богом. Отпустив мужичка, он в несколько шагов догнал князя и, чуть вырвавшись вперед, повел его в указанном направлении. Подойдя к нужной двери, шатун на всякий случай стукнул костяшками пальцев в створку и, не дожидаясь ответа, толкнул дверь. «Сударь, кто вы такой?» Тут же раздался вопрос, и из-за стола поднялся усталый с красными от недосыпа глазами врач. Князь Тарханов, входя в кабинет, коротко представился Петр Иванович. «К вам привезли мою жену и дочь. Что с ними?» «Ваше сиятельство», — опомнившись, коротко поклонился врач. «Жизни дам ничто не угрожает. Все их раны не более, чем болезненные царапины. Я взял на себя смелость после обработки ран дать им успокоительные и положил отдыхать. Утром вы сможете забрать их домой». «Проникающих ран не было», — быстро уточнил Руслан. «Нет, только грубые нарушения кожных покровов», — ответил врач, окидывая могучую фигуру Руслана оценивающим взглядом. «Вы имеете отношение к медицине, сударь?» Не удержавшись, поинтересовался он. «При всем уважении, сударь, но любой, умеющий наносить раны, должен уметь и врачевать их», — едва заметно усмехнулся Руслан в ответ. «Погодите, препарат, который спас генерал-губернатора, это вы те уколы делали?» — вдруг сообразил врач. «Я же предупреждал его, что не надо лишнего болтать», — зашипел шатун, осторожно помогая князю присесть на ближайший стул. «Доктор, у вас имеется что-нибудь сердечное?» — спросил он, заметив бледное лицо и синюшные губы Тарханова. «Одну минуту», — кивнул врач, бросив на князя один быстрый взгляд. Ловко накапав в мензурку какой-то настойки, он смешал ее с водой и, налив стакан чистой воды, протянул все это князю. — Выпейте, Петр Иванович, — настойчиво попросил Руслан, заметив недовольную мину князя. Вздохнув, Тарханов покорно проглотил лекарство и, запив его глотком воды, проворчал, возвращая тару врачу. — Лучше б водки налил. — Я бы тоже сейчас и стаканиться не отказался, — проворчал про себя Шатун. — Водки вы и дома выпить можете, а пока лучше воздержаться. Пусть сердечко малость успокоится, — наставительно ответил врач. — Значит, говоришь, жизням их ничего не угрозит? кивнув, переспросил князь. «Точно так, ваш ваше сиятельство. Царапины глубокие, шрамы останутся, но важные органы не задеты. Даже чистить раны не пришлось. Все вскользь прошло». «Как же так вышло-то?» Покачав головой, выдохнул князь. «Дамы рассказали, что они сидели лицом к кучеру, а княжна Наталья Петровна спиной, у самой двери, и когда стрелять начали, она своим телом их закрыла». Помолчав, тихо ответил врач. Она всегда за близких беспокоилась, — прошептал князь, закрывая глаза. Руслан только с хрустом сжал кулаки, мечтая добраться до глоток этой поганой шайки. Все случившееся не укладывалось в голове. Он никак не мог поверить, что буквально несколько часов назад он танцевал с этой веселой жизнерадостной девушкой, а теперь ее просто нет. Да, смерть давно уже стала его спутницей, и когда гибнут военные, исполняя свой долг, это хоть как-то, но можно понять и осознать. А когда гибнет молодая, ни в чем не повинная девушка, понять просто невозможно. Отдышавшись, Тарханов медленно расправил плечи и, прикрыв глаза, прислушался к себе. Чуть кивнув, он поднялся и, достав из кармана портмоне, спросил. — Сколько я вам должен, доктор? — Ну, сложного там ничего не было. Начал было врач, но князь, отмахнувшись, достал из портмоне ассигнацию в пятьдесят рублей и, положив ее на стол, попросил. — Присмотрите за ними. Утром я карету пришлю. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство», — заверил врач, кланяясь. «Пойдем, Руслан», — вздохнул Тарханов, — «и нам отдохнуть не мешает. Завтра тяжелые дни начнутся». «Конечно, Петр Иванович», — кивнул шатун, снова подхватывая его под локоть. Стоя рядом с гробом в церкви, Руслан слушал распевы певчих и пытался понять, чего ему больше хочется. взять штурмом тюрьму и развешать всех виновных на ближайших столбах или прежде выбить из них все дерьмо заставив признаться кто именно заказал это нападение граф рязанов уже успев арестовать всех причастных к виновникам нападения по большому секрету сообщил что сделаем этим все не так просто и что расследование только начинается служба закончилась и родственники поклонившись покойной отступили в сторону давая возможность попрощаться с остальным Шагнув к домовине, Руслан, не раздумывая, нагнулся и, приложившись губами к холодному лбу девушки, медленно выпрямился. Шагнув в сторону, он быстро перекрестился и тут же почувствовал, как кто-то осторожно взял его за рукав. «Будь рядом, Руслан», — еле слышно попросил князь Тарханов, левой рукой поддерживая рыдающую супругу. «Не сомневайтесь, Петр Иванович», — кивнул шатун, подбираясь и оглядывая толпу, находившуюся в церкви. Улучив момент, он сделал шаг в сторону, прикрывая собой княжескую семью. Всю дорогу до кладбища он старался держаться так, чтобы оказаться между читой Тархановых и возможными точками нападения. Князь, даже пребывая в горе, сумел заметить эти его перемещения и, удивленно оглядев кладбищенский забор, вопросительно выгнул бровь, в упор посмотрев на парня. «На всякий случай», — еле слышно ответил Руслан на невысказанный вопрос. Благодарно кивнув, князь подхватил своих женщин под руки и медленно повел их к могиле. Найдя взглядом Рязанова, Руслан кивком головы указал ему на плачущую Елизавету, а сам направился следом за семьей, держась в трех шагах за их спинами. Гроб опустили в яму, и каждый бросил в могилу горсть земли. Прозвучали последние слова за упокойные молитвы, и толпа начала расходиться. Точнее, покидать территорию кладбища. Поминки проходили в лучшем ресторане города. Руслан, привычно выпив три рюмки, вышел из-за стола и, выбравшись на балкон, встал за угол, прислонившись к стене, чтобы в одиночестве привести мысли в порядок. Прикрыв глаза, он принялся прокручивать в голове события прошедшего дня, мысленно вспоминая каждую мелочь, которая привлекла его внимание. На похоронах и поминках народу было много, но он заставил себя внимательно отслеживать реакцию каждого, особенно во время прощания. Шорох матери рядом заставил его открыть глаза и резко повернуть голову. Вышедший на балкон Зинаида Павловна Тарханова, утерев платком глаза, подошла к нему поближе и, грустно улыбнувшись, тихо спросила. — Руслан Владимирович, вы действительно хотели свататься к Наташеньке? — Чего уж теперь, ваше сельство? — вздохнул Руслан в ответ. — Не судьба? — Вы простите меня, княжич, это ведь я не хотела, чтобы вы с Наташенькой встречались, — неожиданно призналась княгиня. А она мне наперекор все делала, к отцу ради вас несколько раз ходила. Не подумала, старая дура, что живем, словно в аду огненном, то и дело стрельба до да разбойники на улицах. Бог простит Зинаида Павловна, — едва заметно улыбнулся Руслан. Я уже Петру Ивановичу говорил, теперь и вам скажу. При любой нужде только знать дайте. Чем смогу, тем и помогать стану. Спаси Христос, Руслан Владимирович, — кивнула княгиня, пряча набухающие слезы. Вечером, когда хозяева особняка угомонились, а прислуга отправилась отдыхать, шатун погасил в комнате свет и, распахнув окно, уселся на подоконник, пытаясь хоть так охладить гудящую от усталости голову. Днем духота сменилась неожиданным проливным дождем. Слушая шорох капель, Руслан бездомно смотрел в темноту, пытаясь расслабиться, но мысли упорно возвращались к происходившему в церкви. Перед его внутренним взором мелькали лица, подходившие к гробу, и их глаза и мины. с которыми они смотрели на покойную девушку. Тихий стук в дверь заставил его очнуться и соскользнув с подоконника, бесшумно подобраться к двери. Одним плавным движением распахнув створку, Шатун с удивлением рассмотрел в неверном свете свечи мрачную физиономию майора. «Тоже не спишь», — понимающе кивнул Рязанов. «Заходи», — вздохнул Руслан, отступая в сторону и пропуская приятеля. «У тебя тут бокалы найдутся?» — спросил граф, демонстрируя ему бутылку коньяка. Смеешься? У меня их и дома-то нет, — хмыкнул Руслан в ответ. — Ну, значит, придется прямо из бутылки, — вздохнул Рязанов и, ловко выдернув пробку, протянул тару Руслану. — Земля и пухом, — тихо произнес шатун и приложился к горлышку. — Царствие небесное! — поддержал Рязанов и, лихо запрокинув голову, глотнул напитка. Что теперь делать станем? помолчав, поинтересовался Руслан дальнейшими планами начальства. Я должен это дело до конца довести, твердо ответил граф. Это брат теперь дело чести. Что от меня требуется? кивнув, прямо спросил шатун. А ты все уже сделал, зло усмехнулся Рязанов. Казаки твои всю эту сволочь отловили ко мне в кабинет привезли, даже карету арестантскую не пользуя. Через седло перекидывали, привозили. Лих ты их выучил. Ни Бога, ни черта не бояться». Так что теперь за мной дело. К слову сказать, даже Татищев был весьма удивлен выучкой твоих подчиненных. «Это еще не выучка», — отмахнулся Руслан. «Ну да, по сравнению с тобой самим верно. В полной темноте десяток стрелков положить и ни царапины не получить, это и вправду уметь надо», — вспомнил он их ночной бой. «Ты, — говорил, — там не все так просто», — напомнил Руслан. «Может, расскажешь?» «Нечем пока толком рассказывать». Наткнулся я случайно на письмецо одно, а там синим по белому сказано, что некого поручика над любой ценой заставить какие-то чертежи отдать. И сделать это должен никто иной, как статский советник Политковский. Понимаешь, о ком речь? Зачем тогда был на их карету нападать? Я ж не прятался. А с Балом и с тобой даже без охраны ехали. Развел шатун руками. Вот тут и заключается самое удивительное, вздохнул Рязанов. Они и вправду кареты перепутали. — Наняли варнаков местных, хотя толком нас в лицо-то не знают. Одного из них за нами приглядывать поставили, а тот герб княжеский увидел и сообщать побежал, даже не посмотрев, кто в ту карету сел. Да еще женщины. Рязанов качнул головой и, махнув рукой, продолжил. — Им, видишь ли, посплетничать захотелось. Вот они приказали кучеру лошадей особо не гнать. Тот и повел их шагом. А те варнаки карету увидели и давай палить. Только стрелять-то толком не умели. Кучера сразу убило, лошадь одну ранила. Ну... и Наташу. Еле слышно закончил он и снова приложился к бутылке. — А кто же в ответ стрелял? — подумав, удивленно спросил Руслан. — Я ж помню, что после залпа пара отдельных выстрелов было. — Не поверишь, княгиня Зинаида Павловна, — хмыкнул в ответ граф. — Как от испугу отошла, так из-под сиденья пару пистолетов выхватила и давай в ответ палить. Я, как узнал, ушам своим не поверил. Оказался она с князем и на охоту по сию пару ездит и вообще с оружием дружит. Бой, баба! Их тихую беседу прервал очередной стук в дверь. Удивленно посмотрев на приятеля, Руслан легко поднялся и, отворив дверь, растерянно отступил в сторону, пропуская в комнату князя Тарханова. Петр Иванович, пройдя в комнату, кивнул ставшему майору и, присев в кресло, молча протянул руку за бутылкой. Получив требуемое, князь внимательно осмотрел этикетку и, кивнув, сделал добрый глоток из горлышка. «Так и знал, что вы спать не станете», — проворчал он, возвращая Тару. «Уснешь тут, пожалуй», — в тон ему буркнул Руслан, снова усаживаясь на подоконник. «Я все думаю, как же вовремя вы мне, мальчики, под руку подвернулись», — неожиданно высказался Тарханов. «Не будь вас, тут бы черти что творилось. И ведь самое поганое, что в ситуации такой не знаешь, кому доверять можно. А тут вы — простые, понятные и государству верные. Храни вас Бог, мальчики». «Благодарствуем, Петр Иванович», — склонили приятели головы. «Вот что, граф». помолчав, неожиданно сменил князь тему. — Татошеньку уж не вернешь, но ежели вы решите за Лизонькой ухаживать, считайте, что я вам свое благословение уже дал. Видел я, как льнет она к вам. Даже там, в церкви. Чует защиту. Я, признаться, и не смел надеяться, растерянно пролепетал Рязанов. «Смейте, граф, смейте — Смеете, граф, смеете, решительно кивнул князь. — И не тяните время. Одну дочку я уж сохранил. А имущество да деньги делал наживное. У офицер честный, так что с карьерой вам Татищев поможет. — Я знаю. — Благодарствую, ваше сельство! — окончательно растерявшись, выдохнул Рязанов, вскакивая.